Глава 104. Насекомые не желают нам добра. Наступила очередь профессора Мигелия Синьераза представлять свой доклад на семинаре по борьбе с насекомыми. Он поднялся и показал аудитории сферу, усеянную черными таблетками. Этими точками отмечена зона боевых действий. Но не с людьми, а с насекомыми. Повсюду мы сражаемся с насекомыми. Марокко, Алжир, Сенегал борются с вторжением саранчи. В Перу комар переносит малярию. В Южной Африке муха ЦЦ передает сонную болезнь. В Мали распространение в шее вызвало эпидемию тифа. В Амазонии, в Экваториальной Африке, в Индонезии люди борются против вторжений шелковичных муравьев. В Ливии коровы погибают от мухи-мясника. В Венесуэле агрессивные осы нападают на детей. Во Франции, совсем недалеко отсюда, в лесу Фонтенбло, на семью во время пикника напала колонна рыжих муравьев. Я уже не говорю о колорадском жуке, который уничтожает картофельные поля, о термитах, которые так обгладывают деревянные дома, что те обрушиваются на своих обитателей, о моле, которая питается нашей одеждой, или о насекомых, переносящих лишай, которым они заражают наших собак. Такова реальность. Уже миллионы лет люди воюют с насекомыми, и битва только начинается. Малый размер противника приводит к его недооценке. Думают, что достаточно щелчка, чтобы его раздавить. Ошибка. Насекомое очень трудно убить. Оно адаптируется к ядам, мутирует и приспосабливается к инсектицидам, быстро размножается, чтобы сохранить свой вид. Насекомое – наш враг. Девять животных из десяти – это насекомое. Все мы люди, скажу больше, все млекопитающие, всего лишь жалкая кучка по сравнению с миллиардами, миллиардами, миллиардами муравьев, термитов, муха, комаров. У наших предков было специальное слово для определения всех этих врагов, они называют их хтоническими силами. Насекомые — это хтонические силы, те, что ползают по земле и под землей, невидимые и непредсказуемые. Поднялась рука. «Профессор Синьерас, а как же следует сражаться против та, э, против насекомых, я имею в виду?» Ученый улыбнулся слушателям. перво-наперво не следует их недооценивать. В моей чилийской лаборатории в Сантьяго мы выявили, что у муравьев есть пробивальщики. Каждый раз, когда муравей сталкиваются с новой пищей, они обязаны ее попробовать. Через два дня у них не проявляется никаких подозрительных симптомов, и их братья тоже съедают эту пищу. Это объясняет ограниченное воздействие большинства органов фосфорных инсектицидов. Мы разработали новый инсектицид замедленного действия. Он действует только через 72 часа после поглощения. Надеемся, что новый яд сможет поразить весь муравейник, несмотря на их меры безопасности. Профессор Синьерас, что вы думаете о Летиции Уэллс? Этой женщине удалось вытрессировать муравьев, и они убивали создателей инсектицидов. Эксперт возвел глаза к небу. «Всегда есть люди, помешанные на насекомых. Удивительно то, что раньше такого поведения у насекомых не отмечалось. Эти убийства очень огорчили меня. Большинство жертв были моими коллегами и друзьями. Но теперь все это позади. Мадемуазель Уэллс теперь не сможет причинить никому вреда. А через несколько дней я представлю вам этот чудесный, эффективный в планетарном масштабе препарат, который обошелся нам так дорого». Его кодовое название Бабель. Для новой информации встречи здесь завтра, в то же время. Профессор Синьерас, на насвистывая отправился в отель пешком. Он был удовлетворен впечатлением, произведенным на аудиторию. В номере, снимая часы, он заметил на манжете маленькую квадратную дырочку, но не придал этому значения. Он лежал на кровати, отдыхая дневных забот, когда услышал ванный шум. Даже в самых лучших заведениях случаются неполадки с трубами. Он поднялся, спокойно закрыл дверь в ванну и решил пойти поужинать. В ресторан можно было спуститься по лестнице или на лифте. Усталый он предпочел лифт. Это было ошибкой. Кабина остановилась между этажами. Люди, ожидавшие лифт на следующей площадке, услышали, как от ужаса кричит Мигель Синьерас и как он изо всех сил колотит по стальным стенам. «Еще один клаустрофоб», — решила женщина. Но когда рабочий разблокировал кабину, там обнаружили мертвое тело. На лице погибшего застыл такой ужас, что можно было подумать, он сражался с самим дьяволом.